Глава шестая. Александр за пару дней до предыдущих событий. К великому разочарованию друга принцессы на обеде не было, о чём он тут же решил уточнить у короля. Простите, а ваша дочь с нами обедать не будет? Тот удивлённо округлил глаза. Милейший, а вам не кажется странным, если я посажу дочку за один стол с её похитителем? Вампир в ответ поморщился. «Простите, я об этом не подумал. Но Лекс же должен ее как-то увидеть, чтобы знать, кого воровать». «Да-да», — закивал в ответ Рекс. «Хотя в этом нет никакой необходимости. Он же смотреть на нее будет не прямо, а сверху. А для этих целей я велел Янине носить магическую шляпку. Она светит ее умную головку с золотым ореолом. И господин дракон тогда точно не ошибется». «Разумное предложение», — согласился с королем я. Впервый раз в жизни мне настолько решили облегчить работу, а то обычно приходилось высматривать какую-нибудь брошку, шарфик или прочую женскую дребедень. Один раз я высматривал девушку в японечке. Наша голова умного профессора сообщила, что это приспособление солдаты используют вместо матраса или укрываются под дождём. Матрас я так и не нашёл, в итоге вернулся ни с чем. «И кто же знал, что в том королевстве так называли девичью парчевую жилетку?» «И где она в этой шляпке будет гулять?» — не унимался Элик. «А почему вас, молодой человек, это так волнует?» — насторожился король. «Лекс же предупредил вас, что я его компаньон и ассистент?» — нисколько не смутился вампир. «Господин Саркан решает глобальные задачи». А я решаю мелкие проблемки, которые могут помешать ему при выполнении работы. А вдруг рядом с вашей дочерью будет прогуливаться очень настойчиво влюблённый принц, который надумает сразиться с налетевшим драконом. Вот насчёт этого я не волновался точно. Нет, прецеденты, конечно, были. Влюбленный, получивший от ворот поворот, мог следовать по пятам за своей возлюбленной. Еще хуже были принцы, на чьи чувства ответили взаимностью. Они дрались со мной, как настоящие храбрецы. Правда, а что может сделать крохотный человек против тысячегорной туши дракона? Только это было лет двести назад, а может еще раньше. Сейчас принцы-храбрецы вывелись, как, впрочем, и принцессы. Девушки замуж категорически не хотели выходить, предпочитая семейному уюту карьеру или скрывались в объятиях порока. Чего только стоило Зинаиде, храпящей в обнимку с Волоновым в моём винном погребе. Благо оказана их батюшка в алне способствовала просвещению и обучению. Я постепенно скатывался с роли грязного дракона к роли банального свахи. целью, которая была подобрать подходящего жениха и с помощью вампира сочитать их браком. Всё чаще и чаще без Элека сделать это оказывалось невозможно. Так, говорите, в академии из размышлений меня вырвал неожиданный вопрос в их диалоге. Как, э, академия называется? Вампир дотошно выпытывал подробности у доверчивого попаши, а я ужаснулся. Какая к черту академия? Возмущённо вклинился в разговор Там же охранные заклинания стоят покруче, чем у вас во дворце. Я не то что украсть девушку не смогу. Я даже рядом не пролечу. Не волнуйтесь, господин Саркан. Тут же поспешил успокоить меня король. Там ректор мой давний друг. Я с ним договорюсь, чтобы на момент вашего полета верхнюю защиту убрали. Вот скажите, зачем тогда нужны драконы? Все обговорят, обсудят, решат. Не проще ли нанять банальную слаху? И дешевле выйдет и проще. Но нет. Им всем дракона подавай. Только озвучивать слух я это не стал, вернее, не смог. Моё проклятие вело меня по накатанным рельсам, не давая отступить от ритуала. Я замер на стартовой площадке, собираясь взлететь в небо и взять курс на Вургунскую академию магии. По плану полёт должен начаться под прикрытием полога невидимости. Меня же попросили быть нежнее и аккуратнее с этим великовозрастным ребенком. А я, естественно, согласился. Хотя, положа руку на сердце, причины были немного иными. Там же на магов учатся. Да и маги их обучают по званию не ни ниже магистров. И никто не знает, как эта толпа боевых чаротеев воспримут дракона в небе. Однажды я сводил парочку вот таких боевиков. С будущим мужем мы крепко сдружились. Одним прекрасным днем... Я прилетел их проведать. Арестар вышел меня встречать с лесом, покрытым глубокими кровоточащими ранами. А я стал быстро соображать, где и какие у нас идут боевые действия, пока в комнату не заглянул их сынок со словами: "Дядя, да не волнуйтесь вы так. Это его мамка за похождение тёркой отходила. Вас точно не станет". А что будет, если вот такие боевые дамы ополчатся на дракона? Ректор, конечно, будет предупреждён. Не станет же он трубить всем и каждому, что на утро пролетит дракон, чтобы выдать одну из адептов за муш. Да, рассуждать и предаваться воспоминаниям я могу долго, но хочешь не хочешь, нужно лететь в академию. Я резко выдохнул и расправил крылья. Академия встретила меня солнечным небом и дружным строем магов по периметру большого поля. Девицы там были разные, и худые, и толстые, и брюнетки, и блондинки, и человек 10 рыженьких. Да вот только ни на кого из них не было волшебной шляпки. Я трижды облетел строй учеников, прослушал их утреннее песнопение и изучил изображение моего предка на флаге. Шляпка так и не появилась. Выбрать из этой толпы Енину Ульбром оказалось нереально. Макушки-то у всех брюнеток похожи. И с косами девушек было немало. Лишь под конец какая-то шустрая блондинка вдруг задрала голову вверх и посмотрела на меня в упор, словно полога невидимости для неё не существовало. Толкнула стоящую рядом подругу в бок и прошептала: "Яс, у меня такое чувство, что над нами кто-то летает", и разглядывает с высоты. "Не бери в голову", отмахнулась её подруга. "Опять вчера за книжками просидела. Вот тебе всякая ерунда и мерещится". Да, подруга была брюнеткой с длинной косой и назвали её Ясей, но Яся всё же не Енина. Это стопроцентная гарантия, что эта нужная мне девушка я дать не мог. Поэтому с грустным вздохом и тяжёлым сердцем развернулся и полетел обратно к его высочеству высказывать свои претензии. Надеюсь, что Элик не опустошит мои запасы алкоголя, пока я на задании. Рекс выслушал меня с умором видом, заложив руки за спину и молча глядя в окно. Затем сделал шаг в сторону и пару раз нервно стукнул кулаком в стену, приказав позвать к себе мадам Ориенту. Ориента оказалась дамой солидного возраста в коричневом форменном платье с белым воротничком. У меня, глядя на неё, закралось подозрение, что воротничок пришит для того, чтобы не натирать три могучих подбородка. лежащих на груди дамы. "Мадам, почему вашего воспитанница выходит на построение без шляпки? Почему вы не проследили и не исправили столь возмутительный факт?" Грозно прищурившись, начал сыпать вопросы король. Дама вначале растерялась и глупо захлопала глазами, а затем пустила слезу, попутно вытирая её шёлковым платочком и слезливым голосом выдала: Ваш величество, но вы же сами запретили нам появляться в академии. Сказали, что будущая королева должна учиться самостоятельности, сказал. Стена получила ещё один тычок кулаком. А у вас что? Ума не хватило нарушить мой приказ и проследить, как там девочка поживает? Королец с гневным видом развернулся к Рентии и буквально просверлил дырку в объёмной груди старшей фрейлины. Она лишь втушевалась и передернула плечами. Иногда на вопросы монархов заведомо не бывает правильных ответов. Но так как пока ничего критического не произошло, дама была беславно выпроведена, а король, бормоча всё сам, всё сам, никому ничего поручить нельзя, достал гербовый лист бумаги и сел писать письмо. Когда в замке Ульбромов я укладывался спать, ко мне неожиданно телепортировался Элинарий. Друг был сильно взволнован, И явно весь день ходил из угла в угол, дожидаясь моего возвращения. Нет, э -э, я неправильно выразился. Дожидался нашего с Ениной прилёта. Да чего? Я тебя не жду, и уж тем более делить кровать с тобой не намерен, усмехнувшись, уточнил я, узрешенного как воробей-вампир. Идиот, тут же оскорбился друг и так не слабо пихнул меня кулаком в плечо. Я, между прочим, волновался. Вдруг с вами что-то произойдёт во время перелёта. Если бы меня не оказалось на месте, ты отправился бы нас спасать? рассмеялся я. Ты вообще-то мой друг. А настоящие вампиры друзей в беде не бросают. Элек даже немного обиделся. Эх, женщины, женщины. Даже у настоящих вампиров голова от них идёт кругом. Вылез из-под одеяла и подошёл к бару. принимали меня по высшему классу, даже алкоголем обеспечили в достатке. Он ниже не знали, что я его особо не уважаю, но глядя на несчастного вампира, понял, что тому хорошая рюмочка не повредит. Плеснул в бокал янтарной жидкости, немного подумал и плеснул во второй. Чувствую, что просто так он от меня не отстанет. Будем вести задушевные разговоры. Не нашёл я её Решил начать с главной новости, чтобы успокоить расшалившиеся не в меру нервы Элинария. «Как не нашел?» Он даже поперхнулся коньяком, успев сделать приличный глоток. «Она пропала?» «Друг, похоже, принцесса Ульбрама сумела размягчить твои мозги еще до вашего с ней знакомства. Я отсалютовал ему бокалом. Девушка просто игнорировала приказ отца и не надела шляпку». А как ты знаешь брюнеток с косами в Ургунской академии магии множество? И я совсем не хотела схилливить совершенно случайную девицу. Возможно, её родителям и заплатить за подобного жениха нечем будет. И что дальше? Алек заметно разволновался. Алкоголь почему-то в этот раз не пошёл ему на пользу. Ничего, пожал я плечами. Отец написал ей гневное письмо с приказом завтра явится на построение в головном уборе. Я полечу за ней во второй раз. Надеюсь, миссия будет успешной. Я полечу с тобой. Зачем? А вдруг она снова шляпку не наденет? Тогда я спущусь на землю и найду ее среди адептов, а затем подам знак тебе. Я задумался. Здравый смысл в словах вампира был. Если девица один раз ослушалась отца, Но никто не даст гарантии, что она не сделает этого во второй раз. А так мы как минимум сможем выполнить заказ без проблем. Хорошо, кивнул я в знак согласия. Только спать ты здесь не будешь. Ещё скажи, что я храплю, а ты под мой храп заснуть не можешь. Элукаголь достиг мозгов вампира, и он превратился в обиженную, ворчливую старуху. Всё-таки трансформация в человека идёт. Нет, рассмеялся в ответ Короплю я, причём так громко, что никто со мной рядом спать не может. А я и не буду, насупился Элинарий. Я сяду в кресло у окна, буду смотреть на звёзды, вдыхать ночной воздух и мечтать о моей я ночке. Язык кровососа начал заплетаться. Он плюхнулся в кресло и замер. Я не придумал ничего лучшего, чем вернуться под одеяло и так громко по драконье рыкнуть. Вдруг поморщился и встал, слегка покачиваясь. Нет. Пойду я всё-таки поищу другой начальник, и с лёгкостью исчез, пройдя прямо сквозь стенку. Я всегда завидовал вампиру, который не был привидением, но обладал такой уникальной возможностью. Вздохнул, закопался глубже в одеяло. и попытался уснуть. Завтра нас ждал дубль 2.